Пройдя через плотные слои атмосферы Варкала, корабль завис над полем, похожим на полотно художника-импрессиониста, где зеленый фон перемежался с частыми вкраплениями ярких, живых цветов, среди которых преобладали желтый и голубой. Пару месяцев назад Чейт установил на своем катере взлетно-посадочные двигатели на антигравитационной тяге, и теперь Эллу можно было посадить на любой ровной площадке, соответствующей ей размерам. Круглые блины посадочных опор примяли к земле траву и цветы. Чейд отключил антигравитационную тягу, и корабль тяжело осел на мощных амортизаторах. «Прошу на выход!» – Чейд указал в сторону раскрытого нараспашку шлюза. Архенбах остановился на верхней ступеньке трапа и повел головой по сторонам. При этом кожистые клапаны на его ноздрях полностью раскрылись, что обычно бывало крайне редко.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 По пляжу будут бегать только радостные, загорелые туристы. «Нет, чейт покачал головой Архенбах, – «это место прекрасно только потому, что здесь никого нет». «Здесь есть мы с тобой», – возразил другу чейт. – «и мне лично кажется, что мое присутствие вовсе не обезобразило окружающий ландшафт». «Нас только двое». «Дело не в числе, а в отношении к тому, что имеешь»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 Доводы чей-то, перечисляя которые, он свалил в одну кучу всё, что в данный момент пришло ему на ум, возымели своё действие. «А где же сами воркалы? спросил уже куда более спокойным голосом Архенбах. «Видишь, на берегу невысокие деревья с развесистыми кронами?» Чейт рукой указал нужное направление. «Ну?» «Видишь, большие продолговатые плоды, свисающие с нижних веток?» «Вижу. Это и есть воркалы. «Они что же, так и висят целый день?» Удивленно посмотрел на чей Архенбах. «По большей части, да», — ответил тот. «Но они не просто так висят, а разговаривают между собой. Порою они спускаются на песок, чтобы устроить на берегу какие-то свои странные игрища, смысл которых я как ни старался, так и не смог понять». Разговаривая, чей с Архенбахом не спеша двигались в сторону прибрежной полосы.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 «У Варкала нет естественных спутников», – сказал Чит, – «поэтому на море не бывает ни приливов, ни отливов, ни волн. Идеальное место для купания! А при небольшом ветерке можно в свое удовольствие и без малейшего риска плавать под парусами на яхте или заниматься виндсерфингом». С толстой горизонтальной ветки, росшего неподалеку дерева, сорвался Варкал, висевший на ней словно огромная серая дыня.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 Возможно, то, что глаза Варкала, прикрытые прозрачными перепонками, не имели кожных век, делало его взгляд похожим на изумлённый и одновременно радостный взгляд ребёнка, постоянно открывающего для себя что-то новое. «Добрый день!» – вежливо поздоровался с Варкалом Архенбах. «Привет, Гарл!» – по-приятельски взмахнул рукой чейт «Я не Гарл, я Гарл!» – вежливо поправил чей-то Варкал. Гарл улетел на соседний пляж. Там сегодня состоится игра в ВОУ. Варкал говорил правильно и чисто, слегка акцентируя согласное. Но выразительный и богатый, мягкими обертонами голос его воспроизводился не горлом, а небольшим отверстием, открывающимся на вершине гребня, венчавшего голову Варкала. «Это мой друг и партнер Архенбах», – представил Архенбаха Чейт. Гарл.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 Его большое грузное тело ударилось в воду. По бокам от него вверх взметнулись широкие искрящиеся потоки воды. Крокодиль хвост Архенбаха описал в воздухе синусоиду, как бич хлестнул по воде и исчез вслед за туловищем. чей усмехнулся, покачал головой и неспеша направился к дереву, на котором его ждали варкалы. Аборигены воркала сидели на нижних ветках дерева, зацепившись за них когтями ног и обернув крылья вокруг тел, словно большие серые одеяла. «К нам идёт землянин», — сказал один из них. «Его зовут Чейт», — тут же добавил другой. «А кто скажет, о чём он сейчас думает?» — задал вопрос третий воркал. «О своём друге, который нырнул в море. Он тревожится за него?» «Нет, он знает, что море не таит никакой угрозы. Кроме того, если судить по внешнему виду его друга, то он отличный пловец. И всё же Чейт чем-то озабочен. Какие проблемы, Чейт?» «Проблем много, но все они разрешимы», – ответил Чейт. «Рассказывай, рассказывай, рассказывай». «Они касаются туристического комплекса, который мы собираемся здесь открыть», – сказал Чейт. «Мы уже говорили об этом. Мы ждем этого. Подумай хорошенько, Чейт. Загляни в свою душу». «Скорее всего, тебя волнует не сам туристический комплекс, а что-то, имеющее к нему косвенное отношение». «Да», – кивнул Чейт.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 Его не устраивают условия? Или он считает, что это дело не принесет никаких доходов? У него есть какое-то иное занятие, которое он не хочет бросать. Он опасается, что появление туристов на Варкале причинит определенные неудобства вам, местным жителям, сказал Чейт. Он ошибается. Скажи ему об этом. Я уже говорил, ответил Чейт. Но, по-моему, мне не удалось его убедить. В таком случае, почему бы тебе не представить это нам? «Вы думаете, у вас это получится лучше?» – криво усмехнулся Чейт. «Быть может, ты действовал слишком прямолинейно?» «А как иначе?» – развел руками Чейт. «Я просто выложил ему все как есть». «Если хочешь убедить в чем-то собеседника, то предоставь ему возможность самому делать выводы». «Ты должен только следить за ходом его размышлений, время от времени подбрасывая факты, которые направляли бы поток его мыслей в нужное русло». Это не так сложно, как может показаться. Это похоже на игру. Это интересно. У вас будет возможность заняться этим». Посмотрев в сторону моря, Чейд увидел выползающего из воды Архенбаха. «Прямо сейчас». «Отличная вода!» Услышал он восторженный крик Архенбаха. «А если бы ты видел морское дно, Чейд? Это просто сказочное королевство. Хотя у вас, землян, совсем другие сказки». Итак, ребята быстрым взглядом окинул всех висевший вокруг него на ветках воркалов. Я думаю, вы уже поняли с какой стороны кархенбаху проще подступиться. Я на время оставлю вас с ним наедине.